Глава 14. Упавшие штаны и черная вилка. Тахир проснулся в своем доме под крыльцом от того, что кто-то чавкал и шуршал прямо у него над ухом. Охотник осторожно приоткрыл глаза, покосился влево и увидел нечто абсолютно возмутительное. В нескольких шагах от него, косясь на кровать, сидела мышь. И не просто сидела а торопливо пожирала сушеные яблоки прямо с вязанки. Тахир подскочил, как ужаленный, и сорвал со стенки копье. Но прежде чем охотник успел его метнуть, мышь изо всех сил рванула связку с яблоками, сдернула ее с гвоздя и кинулась к двери. — Ах ты наглая воровка! — заорал взбешенный Тахир, бросаясь за ней в погоню. Мышь зигзагами удирала по снегу, не выпуская зубов добычу. Тайхир кипя от злости, мчался за ней. Ну и мыши пошли. С такими наглыми ворами он прежде никогда не сталкивался. А она еще узнает, на чей дом покусилась. Сниму с нее шкуру и повешу на стену. Думал он на бегу. Нет, сделаю из нее дверной коврик. Лучшего она не заслуживает. Улучив момент, он метнул копье. Мышь резко затормозила. Оружие просвистело у нее между ушей, нырнула снег и пропало. Тахир разразился руганью, а мыша глянулась, что-то пропищала и трусцой побежала дальше. Через огород, куда-то к парнякам, где, видимо, и находилась ее норка. Но Тахир и не думал отказываться от погони. Как верно подметил Шикомару, охотник и в самом деле был весьма мстителен. Ладно же! подумал он, нашаривая снегу копьем. Тебе это даром не пройдет. Беги, нахалка, наслаждайся последними минутами жизни, а я найду тебя по следам. Куда бы ты ни спряталась, уж замести-то следы тебе точно ума не хватит. Когда меховая шапка Тахира исчезла за углом сарая, из крысиного лаза высунулись четыре головы. «Ушел!» – прошептал Доминик. Ну теперь, пока он гоняется за Машенькой, надо действовать быстро. Давай, ребята, вперед. Обыщите там все очень внимательно. Да смотрите, не задерживайтесь. А мы с малышкой отвлечем его разговором, если он вернется раньше времени». Дженни и Шикомару, не тратя понапрасну слов, припустились к крыльцу сарая и вскоре исчезли в щели. А Доминик с малышкой принялись степенно прогуливаться по протоптанной дорожке вдоль огорода, с тревогой ожидая возвращения охотника. Хоть Машенька и пообещала вдоволь поводить его по закоулкам, за парниками, как бы он не догнал ее слишком быстро. «Сейчас мы разберемся», – бормотала себе под нос Дженни, увлеченно копаясь в деталях конструктора. «Что за боевого робота он тут собирает?» «Я все осмотрел», – доложил Шакамару. Тайников нет, все чисто. Пора уходить. Подожди минутку, посмотри, какие странные лыжи. У них такие крепления, будто они не прицепляются от подошвы, а вкручиваются прямо в них. Да, ты права. Шикомару поднял одну лыжу и нахмурился. И вот на этих колесах точно такие же крепления. Продолжала Дженни. Думаю, это для робота. А где же весь остальной робот? Этого я не знаю. Ниндзя заинтересовала сложная механическая конструкция, на которую они раньше не обращали внимания. А это что такое? Сгибается и разгибается. Колено для робота, предположила Дженни. Или локоть. Дался тебе этот робот, с досадой сказал Шикомару. Честно говоря, я просто пошутил насчет него но теперь даже не знаю, что и думать. Но это и в самом деле похоже на колено. Тсс! Шикомару вдруг кинулся к одному из узких окон. Проклятие! Это Тахир! Возвращается! Прячемся! Пискнула Дженни, ныряя под кровать. Не сюда, в сарай! Но было уже поздно. Шикомару сам едва успел забраться под одну из кастрюль как шкура, служившая дверью, откинулась, и внутрь вошел Тахир. Он был очень сердит. За его спиной маячили виноватые лица Доминика и малышки. «Поиграть со мной решили, да?» — спросил он спокойным, злым голосом. «В прятки? Вы что думали, что я не увижу ваших следов на снегу? А эту сумасшедшую мышь, значит, тоже вы подослали?» «Машенька не сумасшедшая, а очень смелая мышь», – начала малышка. «Тахир, можно мы все объясним?» – предложил Доминик. Но охотник к нему даже не обернулся. «Вылезайте, маленькие шпионы!» – рявкнул он. «Фигушки!» – послышалось из-под кровати. «Иначе я вас вытащу силком, и тогда вам не поздоровится!» Кастрюля с грохотом перевернулась, Шекамару быстро вскочил на ноги, выхватил меч и стал в боевую стойку. — Не смей прикасаться к Дженни, — грозно предупредил он. — Иначе будешь иметь дело со мной. Тахир презрительно расхохотался. — С тобой. Сначала только раздобуду увеличительное стекло и не размахивай тут своей зубочисткой. Вот повешу тебя за шкирку на стену и будешь висеть вместо мышиной шкуры. «Никто не смеет называть славный меч Шикомару зубочисткой!» — воскликнул ниндзя. Он замахнулся, прыгнул вперед и нанес длинный, красивый рубящий удар. Лезвие просвистело в воздухе, разрубило ткань, и с тахира свалились штаны. «Ага!» — торжествующе завопила Дженни из-под кровати. Я так и знала, что это было колено. Доминик и малышка, следившая за поединком в дверную щель, ахнули от удивления. Что это? И хотя Тахир быстро потянул упавшие штаны обратно, все успели разглядеть, что от пояса до самых сапог он был сделан из железа. Обе его ноги были хитро собраны из деталей немецкого конструктора. От суставов на шарнирах и подшипниках тянулись в цепочки мускулы и лебедки сухожилия. Хотел ему голову отрубить, но немножко не достал, проворчал Шикомару, вкладывая в меч ножны. Зато мы кое-что узнали. — Что вы узнали? — с вызовом спросил Тахир, впрочем, присмиревший. — Что, я без ноги? Ну да, я инвалид. И что с того? «Разве я единственная кукла, у которой отломали ноги, а потом выкинули за ненадобностью?» И тут в мозгу у малышки что-то щелкнуло, но не успела она поделиться своей догадкой, как Дженни выскочил из-под кровати и завопила. «А, ты та самая кукла, от которой взяли ноги для Марго!» «Я тоже тебя вспомнила!» – воскликнула малышка. Ты сувенирная кукла из набора 15 республик, пятнадцать сестер». Но ты провел у Анюты всего один день, и мы все решили, что тебя просто брали поиграть. А на самом деле Анюта решила, что мои ноги вполне подойдут для Марго, и... Оторвала их, мрачно сказал Тахир, пытаясь подтянуть штаны повыше и заново обмотать вокруг пояса кушак. «Но почему ты не сказал нам сразу?» Спросила малышка. «Зачем? Когда меня бросили в сарае, никто меня ни о чем не спрашивал». Малышка не нашлась, что сказать. Вместо нее ответил Шикомару. «Я был прав. Вот почему он не уснул, как другие. Ему не давала спать мечта о мести». Тахир сощурил свои и без того узкие глаза. «Ну ты мелочь, без намеков». «Я ни на что и не намекаю», – бесстрашно сказал маленький ниндзя. «Только кому ты собираешься мстить, Анюте или Марго, или, может, обеим?» Тахир старался не выдавать своих чувств, но это у него получалось плохо. Все видели, что он зол и растерян. «Мало ли что вы навыдумывали», – сказал он наконец. «Ну да, я не питаю добрых чувств к Марго и вашей хозяйке». Но это еще ничего не значит. Марго, я ничего плохого не делал. Но теперь мы знаем, что у тебя были причины желать и зла, сказал Доминик. Причины – это не доказательства. Парировал Тахир. Малышка и Доминик переглянулись. Новости, конечно, были поразительные. Теперь они знали, кто такой Тахир. Но они не узнали самого главного, что случилось с Марго. Дженни тем временем пробежала мимо охотника и спряталась за спину Доминика. Шикомару наоборот, нетерпеливо прошел через комнату, гордо выпячивая живот и задирая подбородок, положив ладонь на рукоять меча. Тахир на него даже не взглянул, он был занят штанами. Но тут малышка вспомнила кое о чем еще. «Тахир», — сказала она, — «на самом деле ты молодец, ты выжил совсем один». Собрал себе механические ноги и, самое главное, спас нас с Домиником. Ты пережил столько, что тебе можно только посочувствовать. Но скажи, нас ты тоже считаешь врагами, как и Марго? Если да, лучше признайся сейчас, и мы больше никогда не придем к тебе». «Вас я врагами не считаю», – пробурчал Тахир, поднимая голову. «Думаю, вы и сами уже это поняли». Иначе я бы не стал вас спасать в Буран. Почему же ты тогда отказываешься пойти к нам в гости? Да потому, что ваш дом проклят. Проклят!» – воскликнули все. Кто с удивлением, кто с недоверием, а Шикомару с неподдельным интересом. «Не верите мне? Так идите на летнюю кухню и посмотрите сами. Там в стене между пятым и шестым снизу бревном Слева от рукомойника кое-что есть». «Что?» «Если сумеете увидеть, все сразу поймете». «Вот он?» Тахир указал на Шикомару. «Точно увидит. Он ведь и сам немного умеет колдовать». «Может, пойдешь и покажешь?» «Предложил Шикомару. Чем говорить намеками?» Тахир содрогнулся. «Нет уж, не хочу» чтобы и на меня пало проклятие, как оно пало уже на многих в этом доме. На входе в крысиный ласку кол встретила орбита. «Ну что?» – нетерпеливо спросила она. «Получили от Тахира по первое число и, конечно же, ничего не нашли». «Тахир наполовину робот», – сообщила Дженни. «Это его ноги приставили к Марго, а его выкинули, и теперь он хочет отомстить». «Да вы что?» «На самом деле это не доказано», — со вздохом сказала малышка. «Да, у него отобрали ноги. Да, он затаил злобу на Марго. Но это не значит, что он виноват в ее исчезновении». «А если и виноват, то нам он точно об этом не скажет», — добавил Доминик. «Можно, конечно, еще за ним последить, но теперь он предупрежден. Кстати...» Что за ерунду он болтал о проклятии? «Сейчас мы все узнаем», сказал Шикомару. «Где тут пятая снизу бревно?» Чтобы найти указанное место, куклам пришлось очень постараться. С трудом они влезли на кухонный стол, застеленный полинявшей клеенкой, добрались до рукомойника и принялись изучать каждый квадратный сантиметр грубой бревенчатой стенки. Толстые бревна Темно-коричневые и потрескавшиеся от времени были переложены для тепла пучками пакли. Кое-где из них торчали ржавые гвозди, в других местах виднелись ходы караедов. «Ой, смотрите!» – Дженни остановилась и захихикала. «Что я нашла?» – стену воткнута вилка. Все подошли посмотреть, и точно, старая ржавая вилка без ручки торчала из бревна. Кто-то силой вогнал ее в сухую древесину, чуть ли не до середины зубцов. Орбита протянула руку. «Нет!» – закричал друг Шикомару, отталкивая ее. «Не прикасайтесь к ней, это и есть проклятие!» «Ты чего?» – все смотрели на ниндзя, не понимая его волнения. «Вы разве сами не чувствуете?» – прошептал он, наконец, едва успокоившись. «Разве не видите? Вилка черная, и сама она как бы в черном круге, в пятне тьмы, и от нее черные щупальца уходят прямо в трещины бревен». Орбита и малышка попятились. «Не видим», — ответил Доминик, внимательно осмотрев вилку. «Вилка как вилка. Просто вы не способны видеть скрытое. «Зачем ее сюда воткнули?» — спросила орбита. Тахир нас не обманул. С помощью этой вилки было наведено проклятие, очень сильное и злое. Куклы оробели и даже отступили от стены подальше. «Хочешь сказать, это настоящее колдовство?» Недоверчиво спросила орбита. «Но колдовства не бывает. Это ты, говоришь, ниндзя?» Фыркнул Шикомару, приходя в себя. «Уж в чем в чем, а в магии я разбираюсь». «Этому проклятию уже много лет, но оно все еще действует. Поэтому я и говорю, не трогайте вилку, иначе с вами может случиться что-нибудь плохое». «Но кто это сделал?» — подумала вслух орбита. «Не Тахарли? Харли?» «Нет, у него кишка тонка». «Тогда кто? Тайный враг, злая ведьма?» При словах «злая ведьма» малышка вздрогнула. Малышка – самая первая из занютиных кукол, и память у нее самая долгая. Такая долгая, что все воспоминания не помещаются в малышкиной пластмассовой головенке. И тогда они превращаются в сны. Ведь сны не хранятся в уме все время. Они откуда-то приходят, а потом уходят неизвестно куда. Малышка смотрела на ржавый огрызок вилки, торчащий из стены, и старалась вспомнить, «Я ведь знаю!» – думала она. «Давай, вспоминай!» И перед ней встало видение из прошлого, пугающее и непонятное. Вилка дрожит в стене. Видимо, ее только что воткнули. И с ней происходит что-то странное. Блестящий металл тускнеет и становится нечистым. Будто его окунули в черную грязь. Черное пятно окружает вилку, расползаясь по стене, как густая тень. А напротив стоит Анюта и испуганно смотрит на это зловещее превращение. Вот она протягивает руку и пытается выдернуть вилку. Но у нее ничего не получается. Анюта хмурится и снова хватает вилку. Еще попытка и еще. Рука проходит сквозь ее ручку, как через пустоту. Наконец вилка становится прозрачной и исчезает совсем, будто ее и не было. Анюта, моргая, смотрит на стену, потом смотрит на свою ладонь, и постепенно удивленное выражение на ее лице сменяется холодным и неприятным, чужим. «На кого же пало проклятие?» — слух подумал Доминик. «Ну это ясно», — сказала Арбита. «На нас, на кого же еще? Недаром нас тут бросили». «Если бы все было так просто!» — проворчал Шикамару. «Порча – это заклятие на несчастье. Какая беда случилась в этом доме?» Все задумались. Всяких неприятностей и опасных приключений хватало. Но чтоб несчастье... «Анюта!» – твердо сказала малышка, очнувшись от воспоминаний. «Что-то случилось с ней. Что-то, после чего она изменилась. Сперва она начала устраивать с нами всякие злые игры» а потом сказала, что мы больше ей не нужны. «Но что?» — сплеснула руками орбита. «Как мы теперь узнаем?»